«Идиотами будем выглядеть», — сказала Даша. «Да мы ими и так выглядим». дрин помаленьку начинает терять терпение, глядя на твои качели. «Какие еще качели?» «Судьба у тебя в последнее время похожа на качели», — сказал Воловиков. «Вверх-вниз. В тупик забрела. И вдруг отыскивает Паленова. Качели вверх. Новый тупик. Возникает загадочный Шохин. Качели вверх. Дело вроде бы закончено». Но ты уперлась, хоть никто и не верит. Убийство в солнечном случайно раскрывается. Вот уж что подстроить невозможно. Конечно, я и не держу в мыслях ничего такого. Просто качели напоминают до чрезвычайности. Вверх, вниз. И это покушение на тебя. Лучше моменты придумать невозможно. Не сама часом? Устроила. Даша тоже улыбнулась. А что, еще одна анонимка пришла? Не удивлюсь, если придет именно такого содержания. Он глянул на часы, слез с подоконника. Пойду. Тебя подкинуть или со своими поедешь? Со своими. Она закурила новую сигарету, попыталась еще о чем-то думать, что-то прокрутить. Но не получалось. Голова болела. Чертова бессонница, все карты спутала. Сердито раздавила в пепельнице едва начатую сигарету и пошла одеваться. Коридор был уже тих и пуст. В тусклом свете немногочисленных лампочек выглядел еще унылее, чем днем. Шаги сегодня отдавались каким-то особенно противным эхом, и Даша пошла быстрее. Уловив краем глаза движение в карманчике, остановилась и посмотрела в ту сторону. Карманчиком звали небольшой тупичок неподалеку от лестничной площадки. Высокое окно выходило во внутренний двор, у двух стен стояли два обтерханных дивана, и тут же помещалась чахлая пальма в катке, умученная курками. Из-за дивана бесшумно ступая, вышла здоровенная овчарка и сделала несколько шагов к Даше. Остановилась, вытянув шею, шевеля черным носом, рослая чепрачная псина. В глазах отразился падавший из коридора свет, и они вспыхнули серебристым лунным блеском. «Ты чья?» — спросила Даша. «Опять Пашков псину оставил без присмотра, а сам в дежурке торчит. Тебе ж спать пора». При звуках ее голоса овчарка придвинулась еще на шаг, молча, недобро ощерилась. Блеснули влажно-белые клыки. Даша собак не боялась никогда. Особенно к ним привыкла, когда майор то и дело затаскивал из питомников в гости очередного любимца хоть раз покормить домашней жратвой. А щенки было время по несколько штук ползали, задерживаясь, словно на полустанке по пути к ветеринару, на прививке или наоборот. Но сейчас неизвестно, почему возник безотчетный страх. Вечер, пустынный коридор... По казенному голый, обшарпанный. Тишина. Голова чуть кружится из-за недосыпа. В таком состоянии сами собой рождаются необъяснимые тревоги. Все как-то по-другому предстает. Как в детстве, когда приходилось бежать в школу через темный пустырь. — Хорошая собачка, — сказала Даша, медленно шагнув к лестнице. Овчарка еще сильнее оскалилась. двигалась за ней словно на невидимой привязи бесшумной кошачьей поступью не приближаясь но и не отставая даша стала стыдно за себя, но страх не проходил на лестнице она оглянулась собачище дальше не пошла стояла зло таращаясь вслед и глаза отливали тем же фосфорическим блеском открыв дверь дежурки даша поманила федю и хотела было выйти на улицу но передумала вернулась. — Ребята, что-то я Пашкова не вижу. — Так он еще в семь уехал, — сказал капитан Житковец, обреченный сегодня на ночное дежурство. — А кто тогда собаку оставил? — Здоровенная овчарищи на втором этаже бродят, да еще скалятся. Не могла ж с улицы забрести гладкая такая псина, здоровенная, явно хозяйская. — Собаку никто не заводил? — громко осведомился Житковец, обернувшись в полудюжине скучавших в дежурке. Все покачали головами. — Пойдем посмотрим. Житковец решительно направился к лестнице. А то еще цапнет, кого будет номер. В Свердловском какой-то обормот хомяков из кармана повыпускал и тихонько смылся. Ребята утром пришли, а они бегают. Ставер с похмелья был, так в первый момент решил, что глюки, белые пять штук, так и шмыгают. Федя увязался следом. Они поднялись на второй этаж, зашли в карманчик. Вот из-за этого дивана вышла, — сказала Даша, растерянно оглядываясь. «Где ж она?» Жидковец добросовестно прошел в конец коридора, заглянул в тупичок, где располагался кабинет Воловякова, вернулся, передернул плечами, посмотрел на Дашу, подумал и пошел вверх. Минуты через две вернулся. «Никаких тебе животных, ни диких, ни домашних». «Даша, а ты меня не разыгрывала? За ту хохму!» Недельки две назад веселый человек-жидковец подсунул ей в стол купленную в столичном магазине розыгрышей безделушку, отрубленную кисть руки, синюю и окровавленную. «Да я и думать забыла», — сказала она сердито. «Нет, правда, была овчарка. Нет никого. Даже баллонки нема». На лестнице Даша вновь оглянулась и вскрикнула «Вот она!»